Глава 11. День тянулся утомительно долго. Под вечер Шурка взялся колоть дрова на зиму, достал большой туповатый топор, заострил его на точильном круге в сарае, в огромной, наваленной валом куче бревен спал Джуля. Когда Шурка принялся их с грохотом ворочить, он вскочил и ошеломлённо уставился на него. Чего, мол, ты удумал? Из дома вышел в одних трусах брат Иван. Хмуро буркнул: "Привет" и пошёл в сад к туалету. На его курносом, помятом лице, в мутных глазах явственно проступали следы вчерашней попойки. Возвращаясь, он остановился недалеко от шурки, почесал грудь, посмотрел мутными красными глазами на работающего брата и опять повернулся к дому. "Ты бы помог напилить?" сказал ему в спину младший брат. "Через час приду". Недовольно шмыгнул курносым носом старший. Иван постоянно ронял себя в шуркиных глазах. Первое время Дубравин увлёкся его рассказами о том, как он скоро пойдёт учиться, будет писать стихи, Иван даже показал младшему брату свою толстую тетрадь в коричневом переплёте. Шурка читал и радовался, правда, рифма была какой-то вымученной, но когда брат ревностно цитировал Есенина, шурка думал: "Вот он у меня какой молодец". Но Иван походил-походил со своими стихами, повыпендривался, а потом опять начал попивать. Да и, откровенно говоря, обстановка не располагала к стихоплёдству. Стаканы в деревне звенели по любому поводу. Бутылка красного или белого была самой твёрдой валютой на все случаи жизни. Привёз старухе дров — бутылка. Помог украсть мешок кормов совхозной фермы — бутылка. Не заладились у брата дела и с девушкой — которая ждала его из армии. Когда Иван вернулся, отношения их пошли вроде бы на лад, и все думали, что дело кончится свадьбой. Ну а так как характер у Танюшки был боевой, то в принципе она могла, что называется, взять Дон Ивана в руки. Но, увы, из этого ничего не вышло. Молодежь, что называется, не сошлась характерами. Иван по простоте душевной предложил девушке пожить с ним, не регистрируясь, В те времена в деревнях о таком и не слыхивали. В ответе она твёрдо постановила: либо законный брак со штампом в паспорте, либо ничего. Шурка, глядя на постоянно пьяного братца, стал тихони не видеть его. Поведение Ивана бросало тень на всю их семью. Иван чувствовал это переменившееся отношение к себе со стороны младшего брата и злился. Он попытался было вернуть всё на свои места с помощью пьяных откровений, Но натыкался на холодное презрение. Вот и сейчас Шурка позвал брата пилить дрова так, для проформы, чтобы ещё раз с одной стороны убедить себя в его никчёмности и оправданности своего презрения, а с другой показать Ивану его никчёмность, вызвать чувство вины. Ведь ясное дело, что в таком состоянии тот работать не мог. Но неожиданно Иван вышел, видимо, почувствовал в словах брата вызов и решил доказать, что он в полном порядке. Хмурый отплёвываясь, выпил кружку воды и не глядя по сторонам встал козлом. Шурка швырнул первое бревно. Зазвенела разгибаемая двуручная пила и вгрызлась в мягкий бок белолистки, как ещё называют пирамидальные тополя. Шурка завёлся с полоборота. С ходу взял такой темп, что через минуту отпиленный чурбак глухо стукнулся о зими. Не останавливаясь и не сбавляя темпа, передвинул пилу дальше. И пошла потеха. Только летели опилки и стучали озим чурбаки. Через пять минут оба взмокли так, что хоть рубаху выжимай. Шурка, не останавливаясь, то и дело мотал головой, сбрасывая на земь прозрачные капли пота со лба. Рука уже соднила от неудобной рукоятки. Сердце колотилось и в груди со страшной силой. «Точно мозоли кровавые будут», — думал он. Но ничего, пробьёмся. А ты, браток, терпи, гад такой. И какой вчера дебош устроил, как свинья, орал, дёргался, на отца кидался. Еле усмирили тебя, пьянчуга. Похмельный Иван тоже пока терпел. Он чувствовал отношение младшего брата и, видимо, пытался доказать, что всё ему не почём. Но видно было, что силы его на пределе. Он тяжело дышал, сопел, лицо побагровело. Когда допилили третье бревно, Иван не выдержал. Пока Шурка вытаскивал и укладывал на кривоногий, грубо сбитый козелок очередной ствол, молча присел в тени сарая. "Ну что, перекур?" "Какой такой перекур?" ответил Шурка, любивший яростную работу, в какой он мог бы дать выход своей натуре, а сегодня ещё и желавший досадить Ивану. "Только начали, а ты раскис." "Ну ладно, отдыхай я сам." Иван сорвался с места, сжал кулаки, подлетел к нему, яростный, ненавидящий. «Я тебе, сволочь, сейчас покажу! Все выпендриваешься, щенок!» Он уже развернулся, примериваясь, и тут в шурке перещелкнуло. Видимо, сорвалось долго сдерживаемое раздражение против брата, к тому, что не оправдал надежд, к его бестолковости, к пьяным разборкам по ночам. Шурка схватил лежавший рядом калун, выпрямился и процедил, трясясь от ярости: "Только тронь меня, сука, и срублю на куски". Он видел сейчас только красные с прожилками глаза Ивана. Ивана ощутил я раздбрата, увидел, как у того с лица отливает кровь и понял, тот действительно сейчас пустит в ход топор. "Психический", прошептал он, отступая, повернулся и ушёл в дом. Ошурка взял первый попавшийся чурбак, поставил его торчком на колоду и охнул топором со всего размаха так, что чурки полетели в разные стороны. Джуля, спавший у своей будки, вздрогнул и насторожил уши. А он колол дрова нистово, яростно, вкладывая в каждый удар всю силу молодого тела. Когда попадался сучковатый пенёк, насаживал его лёгким ударом на топор, переворачивал и бил обухом о колоду так, что все вокруг вздрагивало. Иван больше не показывался из дома. Собака в ужасе спряталась в будку, а он все махал топором в яростной тишине, грозный как бог. Потом снес наколотые дрова в сарай и аккуратно сложил там в поленницу. — Что здесь за жизнь такая? — думал он уже без гнева, а только с чувством какой-то печали. в сущности и наш Иван неплохой что-то хотел сделать а теперь во что превратился как все здесь пьяница засасывает здешняя жизнь заживо человека хоронит любого бежать надо бежать отсюда из деревни неожиданно закончил он